Глава 14. Куда показывает флюгер? Машины заехали на территорию крупного кирпичного завода. Перезагрузка тут случилась уже давно. Костяки перед воротами выбелило солнцем и дождями, так что вряд ли тут сейчас были зараженные. Им просто нечего здесь делать до следующей перезагрузки. Высокие заборы скрыли людей и машины от посторонних глаз – Дикарь было заикнулся насчет того, что неплохо бы ехать напрямик в поселение, раз уж расстояние до него осталось плевое. На что Буран резонно заметил, что въезжать на труповозке в нормальный стаб станет только клинический идиот. Да и нечего мутантов приманивать к стабу, ведь машина насквозь пропиталась запахом крови. К тому же после перестрелки многим требовалась медицинская помощь. Серьезных ран было немного, но от осколков после близкого взрыва ракеты И от ожогов, последовавшего за ним пожара, пострадали многие, кое-кто наглотался дыма. Дикари сам себя чувствовал далеко не блестяще после приключений на кластере чертей. Он оглох на левое ухо, голова была ватная, болели многочисленные ссадины и ушибы. Сейчас он помогал Бурану выгружать из кузова трупы бандитов. Рейдер отвязал от кузова всех свежаков и выгнал их на улицу, отправив на осмотр. Теперь они вдвоем очищали карманы мертвых муров от материальных ценностей, после чего скидывали трупы на асфальт. Шут с Бизмарком оттаскивали тела в яму в печи для обжига кирпичей. Какой-нибудь крутой зараженный рано или поздно найдет тела, но по крайней мере на них не откормится никто из низкосортных бегунов. Лунь пристроился на чердаке завода и приглядывал за окрестностями. А спасенную дикарем девушку и парня с фенгалом, который вел грузовик, припахали оказывать первую помощь тем, кто в ней нуждался. Дикарь, не заморачиваясь с разделением ценностей с очередного тела, отстегнул подвесную систему целиком, вместе с магазинами, клапанами под гранаты, футляром под глок и магазинами к нему, ножными и прочим. Отложил ее в сторону, охлопал карманы в поисках спаранов и прочих трофеев, зараженных и медпакетов. Вообще, дикарь уже обратил внимание, что внешники не жалели средств на своих союзников. Как видно, те неплохо облегчали им задачу по сбору биоматериала. По словам Бурана, черти на особом счету у полосатых, поскольку давно и плотно на них работают. Но, как правило, внешники гораздо прозаичнее и пренебрежительнее относятся к своим шестеркам, не особо экономя на расходном материале, который летит в улей сплошным потоком. Все дело в Тритоне, понимаешь? У него фишка такая, он любит к себе сильных и иммунных переманивать. Никто точно не знает, как он это делает, говорят, что у него дар на промывку мозгов. Но в его команде уже полным-полно стронгов и рейдеров, в прошлом незамеченных, в нехороших делах или в сочувствии к делу внешников и муров. Многие из-за этого с чертями не хотят связываться. Кому охота в мура перекраситься? Эти бакланы вроде не выглядели сильными. Дикарь кивнул на очередной труп, который они выгружали из кузова. Один только смог удивить, тоже в невидимость успел спрятаться, вроде того, как это делаешь ты. Но я его все равно срезал. «Эти, как ты говоришь, бакланы?» Жалкие ущербы, обычная шелупонь, которых набрали не пойми откуда и куда. У Тритона есть отряды вроде спецназа, как на подбор, состоящие из таких суровых ребят, с которыми ни один стаб не захочет иметь проблем. У некоторых по десятку и более серьезных умений. Это настоящие терминаторы. Лидер чертей Ментат, ты от него свое умение не спрячешь, все узнает. «Сам подумай, какой поток иммунных проходит через руки муров. Тритон их фильтрует и самых перспективных забирает себе. Договоренность у него такая, с полосатыми». «Черти под себя уже несколько мелких стабов подмяли. Если бы у нас под боком не было зоны, они бы все местные стабы давно отсюда выдавили и доили кластеры безо всяких проблем». «Что еще за зона?» Есть тут у нас неподалеку кластер, на который стабильно грузится атомная электростанция. Про полярные зори слыхал? Городок такой на Кольском полуострове. Вот кусок этого города, вместе с тамошней АЭС, к нам сюда и прилетает. Сам понимаешь, перезагрузка, всякие непонятки со светом и отключением оборудования. Персонал начинает понемногу с ума сходить, а потом и вовсе обращается. Короче, иногда проносит, а иногда нет. Если сотрудники не успевают задействовать аварийный протокол, активная зона реактора рано или поздно перегревается и разносит защиту энергоблоков к чертям собачьим. Свой собственный Чернобыль одним словом, только с расписанием. Ну и сам понимаешь, окрестности того кластера все напрочь загажены радиацией. Вот эти кластеры мы и зовем зоной. Обстановка там настолько хреновая, что надо быть полностью отмороженным, чтобы туда соваться. Стандарт это еще куда ни шло, они очищаются с каждой перезагрузкой. А вот если ты на стаб в тех краях сунешься, миг по ночам начнешь светиться красивым зеленым светом, а потом и вовсе обнаружишь, что тебе третья рука по ночам мешает спать, а вторая голова и вовсе задумала что-то недоброе. Радиация на иммунных действует очень неприятно. Она как бы частично отключает иммунитет, при этом сильно стимулирует рост паразита. Если иммунный всерьез облучится, умереть он может и не умрет, зато станет чем-то средним между зараженным и иммунным. Внешне нехорошо изменится, причем так, что ты его ни за что ни с мутантом, ни с квазом не перепутаешь. И у них с мозгами что-то происходит. Они прилично теряют в умственных способностях и становятся очень агрессивными, по отношению к нормальным иммунным, да и вообще ко всем вокруг. Но до уровня интеллекта зараженных не падают, вполне себе могут и техникой управлять, и оружием пользоваться. Мы их называем атомитами. У них вечная война со всеми подряд. И с нами, и с зараженными, и с мурами, и с внешниками. Неприятные ребята. У них на грязных территориях крупная община. Они постоянно набираются окрестных кластеров облученных новичков, за счет чего имеют регулярный приток свежей крови. Мрут они, конечно, как мухи, тупые ведь как пробки, да и лучевая болезнь их рано или поздно в могилу сводит. Но меньше атомитов в окрестностях от этого не становится. Скорее наоборот. Периодически устраивают регулярные вылазки на чистые кластеры, прессуют окрестные стабы. Словно нам своих проблем с чертями не хватает. Долго без радиации атомиты обходиться не могут, но головную боль доставляют такую, что мама не горюй. Рейдеры в сторону зоны особо не суются, сам понимаешь почему. Хотя есть несколько команд наглухо отбитых трейсеров, которые охотятся исключительно на зараженных с грязных территорий. Но они, само собой, специализируются по мутантам, а не по атомитам. Тамошние зараженные тоже серьезно отличаются от обычных мутантов, как и потроха из них. Для них даже особое название придумали Рацпараны, Радгорох. А уж если ты рад жемчугом разжился, считай поймал удачу за хвост. Добыча из облученных мутантов идет по курсу 1 к 5, если с обычными споранами и горохом сравнивать. То бишь выходит, что рацпаран стоит столько же, сколько обычная горошина. И не просто так, а потому что они в несколько раз эффективнее. К примеру, из Рацпаранов делают уникальные стимы и лайтспек, который может полумертвый кусок мяса, стоящий одной ногой в могиле, поставить в строй. Причем так поставить, что он в одиночку даст прикурить элитнику. А Рад Горошина не только постепенно развивает твой дар, но и на короткое время может его подстегнуть, усилить, дать новое свойство. Жаль, только часто их принимать нельзя. Можно легко стать квазом. Выгодная тема, одним словом, но сопряженная с нехилым риском для жизни. Мутанты из грязных территорий очень неприятные. Гораздо хуже обычных тварей. Не приведи улей тебе когда-нибудь столкнуться с рад элитой. Выживших после такого не бывает почти никогда. А те, кому повезло уцелеть, не слишком любят об этом трепаться. «Выводы делай сам». Дикарь кивнул, обдумывая сказанное Бураном. «Ну так вот, возвращаясь к нашим баранам, вернее, к чертям. Мурам с атомитами перемирие никогда не светит, хоть и живут они по соседству. Те давят на Кодлу Тритона, не на шутку. Если бы они друг с другом не цапались, в округе бы давно от внешников и муров жития не стало». Ведь у тех по воде прямой коридор от самой внешки есть. А так еще куда ни шло, дышать можно. Получается, что враги всех нормальных иммунных самостоятельно, так сказать, и обоюдно контролируют собственную численность. Было бы просто прекрасно, если бы они только между собой воевали и в нашу сторону не лезли. Но это, к несчастью, недостижимая мечта. «А чего тогда банда этого тритона в другое место не подвинется? Атомиты-то, как я понял, к своим грязным кластерам привязаны. Далеко уйти от них не могут, но муры-то. Им, насколько я понимаю, без разницы, где урожай свой собирать». «Так-то оно так, только ты не понял одну важную вещь. Черти в улье существуют не сами по себе. Они у внешников на коротком поводке». Полосатым нужно, чтобы черти сидели именно тут и контролировали регион, даже если им приходится выбрасывать часть ресурсов на войну с атомитами. Полосатым на это плевать, а Тритон с этой темы соскочить не сможет, как бы ни старался. Он, конечно, набрал силы в последнее время, но Мур – это билет в один конец. Стоит ему остаться без поддержки внешников, местные стабы возьмутся за него всерьез, И от его банды не останется и мокрого места. Сам ведь видишь, как даже самые последние позорные быки Тритона упакованы. Космодесант, мать их в душу. Они станут станет подпитки от хозяев, где брать технику, патроны и оружие. Голыми задами, что ли, воевать прикажешь. Стабы-то между собой торгуют. У одних оружие есть, другим патроны с перезагрузки прилетают. Где-то развитые ксеры сидят и снаряды штампуют. Кому-то на поляну техника военная грузится, так и выживают. А с мурами кто будет торговать? Нет, не станет внешников, и муры загнутся, причем быстро. И Тритон это не хуже нас с тобой понимает. Вот и не рыпается, что сказали, то и делает. Как тут у вас все не просто устроено? А ты думал, в сказку что ли попал? Не знаю, откуда ты там вылупился, но эти места та еще мясорубка». «Слушай, Буран, а что будет с нашими свежими?» «В каком смысле?» «Ну, они же ни сном, ни духом про то, где очутились и что с ними будет. Да и я, если честно, тоже». «А, вот ты о чем. Как в стаб приедем, проверят на иммунитет, потом с ними ментат переговорит. А дадут на первое время жилье, предложат какую-нибудь работу. Во флюгере вечный недостаток рабочих рук. Приток новичков слабенький». Заслуга чертей и атомитов, чтоб им пусто было. Нам, кстати, за них еще и награда полагается, если что. Руководство стабов поощряет спасение иммунных свежаков. Есть команды, которые только этим и промышляют. Не все рейдеры горят желанием воевать с мурами и атомитами или охотиться на мутантов. И большая награда? В последний раз, когда я там был, давали по пять паранов за нос. «У нас тут 9 человек в кузове. Считай, почти полтинник виноградин заработали. И это не считая остальных ништяков». Они выкинули из машины последний труп, и бурон отправился к пожарному щиту. Прихватил с него ведро, зачерпнул воды из бочки под дождевым стоком на проходной, залез в кузов и окатил днище кузова машины, смывая загустевшую кровь. «Ну ладно, поболтали и хватит». «Пора нам двигать, и без того задержались. По трофеям порешаем, как в стаб вернемся. Не будем сейчас время терять. Созывай свежаков, а то я, если ко мне опять сунется эта визгливая тетка, за себя не отвечаю». «И да, сними ты уже шеврон чертей с формы, а то местные могут не оценить таких шуток». «И без того эмблемы эти на технике Муровской намалёваны. Не хватало еще, чтобы нас на подъезде к стабу встретили из крупняка». Рейдер с треском оторвал шеврон-липучку в виде красной четырехлучевой звезды собственной формы и швырнул его на асфальт, после чего хлопнул по спине шута и направился к пикапу. Дикарь дал сигнал Луню и остальным, чтобы грузились по машинам. Притормозил за локоть проходившего мимо фингала, ухмыльнувшись про себя, что, похожий парень окрестился сам собой. «Друг, будем к селению подъезжать, сильно не гони». «Ни к чему нервировать местных». Тот лишь кивнул в ответ и полез в кабину. А дикарь услышал, как сзади него кто-то нерешительно покашлял. Он обернулся и увидел за своей спиной спасенную им девушку, имя которой он так и не удосужился узнать. За прошедший час она успокоилась и привела себя в порядок, насколько это вообще возможно в условиях стандартного кластера. Дикарь осмотрел прежде опухшее от слез, а теперь весьма миловидное лицо и не мог про себя не признать, что девушка даже с синяками на лице, растрепанными волосами и расплывшейся тушью, кутаясь в его бесформенную куртку, накинутую на голое тело, остается невероятно привлекательной. Неудивительно, что муры позарились на нее. Девушка сильно смутилась под его взглядом, но быстро смогла взять себя в руки. «Привет!» «Эм, привет. Нам долго еще ехать?» «Нет, Буран говорит, что скоро будем на месте. А в чем дело?» «Там Лара, Лариса умерла». Видя непонимание на лице дикаря, она уточнила. «Та женщина, которую ты меня отдал перед тем, как мы уехали. В нее пуля попала в городе. Я пыталась кровь остановить, но у нее, кажется, внутреннее кровоизлияние произошло». «Денису, парню, который ехал с нами в кузове, повредило осколком ногу. Мы ему поставили жгут, но это временно. Долго его так держать нельзя, может начаться гангрена». «Ты медик?» «Нет, что ты, просто проходила курсы по оказанию первой помощи. Что-то вспомнила, что-то мне твой друг подсказал, который иностранец с акцентом». «Ясно, не переживай, скоро мы будем в безопасном месте, там ему помогут». А насчет Ларисы сейчас решим. Надо ее похоронить. Незачем ей ехать с нами в стаб. Было заметно, что она в замешательстве, но опасается задавать лишние вопросы. Не забыла еще реакцию Бурана на ту истеричку. «Как тебя зовут-то, краса девичья? Лина, Алина. А я, дикарь, очень приятно». Девушка неожиданно прыснула смехом. «Это же кличка какая-то, а не имя». «Имя Алиночка. Самое настоящее имя. Ладно, залезай в машину, нужно ехать». Он проводил ее взглядом, пока она шла к кузову грузовика, залезла в него с помощью поданной бисмарком руки, стыдливо одергивая низ его куртки. Сделал себе зарубку в памяти, что нужно проследить, чтобы в стабе ей выдали все самое необходимое, а то заметно, что она со своей скромностью будет молча терпеть неудобства. Такой уж склад характера. Но нужно признать, что стержень у девушки присутствует. Любая другая после того, через что ей пришлось пройти, ушла бы в себя или закатывала истерики. А это ничего, держится, даже другим старается помочь. Насчет остальных свежаков тоже надо будет уточнить. Как-никак, они их спасли. Так что часть ответственности за их судьбы лежит и на их плечах. Как минимум за самое ближайшее будущее этих судеб. Лару, ту женщину, которая успокаивала Лину в кузове, похоронили на следующем стандартном кластере. Без красивых фраз и почестей. Он вместе с Лунем ножами срезали несколько пластов дерна и прикрыли ее в получившейся лунке. Сняли каски, постояли минутку молча над свежей могилой вместо эпитафии. Буран сказал, что так и принято хоронить покойников в Улье. Нет смысла копать глубокие могилы, тела исчезнут вместе со следующей перезагрузкой. А дикарь сделал себе еще одну зарубку в памяти насчет очередного обычая Стикса. В этот раз он поменялся местами с лунем, отправив его в кузов, а сам сел в кабине. Хотел сам посмотреть на приближающийся стаб, да и если на въезде возникнут какие-то проблемы, лучше ему быть в курсе. Стаб оказался странным. Это оказался мыс, далеко выдающийся в водную гладь, на берегу той самой реки, которую они пересекли чуть ниже по течению. Раньше тут, похоже, располагался серьезный речной порт. Торчащие конструкции портовых кранов, ангары и огромные штабеля грузовых контейнеров виднелись издалека. Единственный въезд на территорию порта был перегорожен стеной из все тех же ржавых контейнеров. Виднелась хорошо укрепленная огневая точка с блокпостом. Поначалу он удивился, вспомнив слова Бурана о том, что небом безраздельно владеют дроны внешников. Ведь если так, то этот стаб для них просто лакомая добыча. Но потом разглядел торчащие за укреплениями стволы зушек и гнезда с зенитными пулеметами. Дроном тут явно ничего не обломится, кроме очереди в корпус на дальних подступах. Охрана увидела их издалека и засуетилась. Из Капаниры выехала БМП и наставила на них ствол боевого модуля. Видно, разглядели в бинокль эмблемы на бортах. Или им о гостях маякнул один из секретов у дороги. Они и наверняка там были. После всего, что он услышал и увидел сегодня, сомнений в этом даже не возникало. Это элементарный здравый смысл. Их маленькая колонна на минимальной скорости проехала змейку перед блокпостом под прицелом множества стволов. Потом они остановились перед солидными воротами. Голос, искаженный металлическими хрипами мегафона, дал команду. «Руки держать на виду, оружие не доставать. При первых признаках агрессии стреляем без предупреждения». Потом, сквозь открытое окно грузовика, он услышал звуки непонятной возни, и кто-то густым баритоном выдал непечатную фразу. «Салабон, захлопнись, не видишь, что ли, кто к нам в гости пожаловал?» «Но инструкции!» «Я, блин, твоя инструкция! Исчезни с радара!» Над мешками с песком поднялась усатая голова в каске. «Буран, сколько лет, сколько зим! Ты ли это? Или я вижу загадочный обман зрения?» Здорово, Грек. Как же тухо. Опять караул вне очереди с зеленью топчешь. Ты ж меня знаешь. Для меня главная стабильность. Какими судьбами в наш райский уголок? Да вот, мимо проезжал. Дай, думаю, заеду, проведаю, как ты тут деградируешь потихоньку. Ворота-то откроешь или мне и дальше через забор глотку драть? Грек махнул рукой своим людям, створ ворот поехал в сторону, открывая въезд в отстойник. «Ладно, дружище, ты порядок знаешь, заезжайте в карман и своим в грузовике передай, чтобы не дергались. Не хочу у вас в руках видеть ни одного ствола». Пикап медленно заехал на бетонированный пятак кармана, следом фингал загнал внутрь потрепанный грузовик. Было заметно, что парень сильно нервничает под дулами множества автоматов и пулеметов. Дикарь ободряюще хлопнул его по плечу. Конечное, вылезаем. Он отстегнул от ремня штайер, положил его на сиденье, вышел наружу и направился к заднему борту. Все, уважаемые, приехали на выход! Свежаки загалдели, потянулись гурбой на выход. Было видно, что они испытывают огромное облегчение после всех выпавших сегодня на их долю невзгод. А ведь для этих людей первое знакомство с ульем окончилось быстро И почти безболезненно. Дикарь помог спуститься подраненному в ногу парню, подал руку Лине, подхватил и аккуратно опустил ее на землю, чем заслужил благодарный взгляд. Но тут же отвернулся от нее, притормозив луня и бисмарка на выходе из кузова. «Ну вот и все, прибыли. Оружие оставьте в кузове, ничего с собой не берите. Местные нам зла не желают, но провоцировать их все равно не надо». Далеко от меня не уходите, решим все вопросы, потом глянем, что тут и куда. Оба поспешно разоружились. После приключений в городском кластере они больше напоминали ходячие оружейные пирамиды. Свое старое оружие никто из них не бросил, а к нему добавились автоматы и пистолеты муров. Дикарь направился к Бурану, который стоял рядом с усатым мужиком у стены. Они разговаривали как хорошие приятели, это было заметно. «Ты чего это за старое, что ли, решил взяться, балбес безголовый? Не ты ли зарёкся со стронгами дружбу водить?» «Да ничего такого, брось ты. Черти пропускать не хотели, вот и пришлось вежливо попросить. Да и жалко такой аппарат бросать». Буран похлопал Митцу ладонью по капоту. «Вот и взял, не глядя. К тому же они там со свежаками неласково обращались. Пришлось им про законы Улья немного напомнить». «Ага, напоминание с летальным исходом, как обычно, да?» «Где ты с чертями-то схлестнулся, сомневаясь, что они сами тебе этот грузовик с пикапом подарили?» «Да мы на Б-12 под перезагрузку угодили, а черти на нем, по своему обычаю, устроили сбор свежатины, обложили со всех сторон. Вот и пришлось прорываться. Ну и, как видишь, выбрались еще и с прибытком». «Значит, есть еще порох в пороховницах». «Да нет, ты шо? Я так сзади отсиделся. Всю работу вон, парни сделали!» Улыбающийся Буран указал рукой на дикаря и его спутников. Грек цепким взглядом осмотрел их маленькую группу, одобрительно хмыкнув, увидев, что дикарь и лунь обрелись в форму муров. «Маскировка, значит, как в старые добрые времена. А парни эти откуда нарисовались? Тоже с Б-12?» Лица незнакомые, в нашем стабе я вас точно раньше не видел. Эти ребятки к нам из-за речки пожаловали. Я с шутом на гоголе отсиживался. Утром вышел до ветру, смотрю, лодка с той стороны на всех парах подъезжает. Холодина, солнце только-только из-за горизонта выкатилось, а эти как на параде, подруливают. Серьезно? Бесстрашные, что ли? Не, просто новички, не в курсах за дронов были, вот и сунулись. «Везучие! Если бы вас блин засек, расстрелял бы как в тире! Меня греком звать!» Он протянул им широкую волосатую ручищу. «В нашем стабе меня каждая собака знает, и некоторые даже за его пределами!» Он совершенно по-мальчишески толкнул Бурана в бок, вызвав у того широкую улыбку. Дикарь поймал себя на мысли, что впервые видит, как Буран так искренне и открыто улыбается. «Дикарь!» а это лунь и бисмарк, он представил своих спутников. «О, вы гляньте только, кто тут у нас?» Грек сгробастал подошедшего к ним шута и взирошил ему волосы на голове своей пятерней. «Да это же сам товарищ шут к нам на огонек пожаловал. Гляжу, ты цветешь и пахнешь, крестничек». «Пусти, дядька Грек, раздавишь же». Молчаливый парень забавно смутился от грубоватых, но искренних объятий, однако было заметно, что ему приятно. «Ты вон какой уже вымахал, сам скоро меня раздавишь». Он отпустил парнишку и продолжил уже более серьезным тоном. «Ладно, мужики, шутки шутками, но дело есть дело. За крестом я уже отправил, сейчас он подскочит. Мы вас проведем через фильтр первыми. Палаш наверняка захочет пообщаться с вами лично на предмет этих вот машин». Ни к чему его заставлять ждать, он человек занятой. Сразу говорю для новеньких, оружие оставляйте в машинах, с собой ничего серьезнее пистолетов не брать. И очень не советую эти пистолеты вынимать из кобуры, пока вы на территории стаба. С ножами такая же история, за поножовщину у нас серьезно наказывают. Оружие прямо в машинах можно оставить или как? Для дикаря это казалось странным, что одна из главных ценностей улья может лежать без присмотра хозяев. Если хочешь, можно в хранилище за спораны сдать под замок. Но у нас не воруют, ибо чревато. Машины на спецпарковке под охраной пока постоят, ничего никуда не денется. Если захотите что-то надфилю на переделку или продажу унести, разряжайте и убирайте в рюкзак. Не забудьте только на выходе в журнале записаться, за кем машина будет числиться. Первые три дня стоянки бесплатно, потом по спорану за тачку в сутки». «А что за фильтр?» «Вот теперь верю, что новичок, а то сразу и не скажешь. Больно уж у тебя, морда лица суровая». «Мы, кого попало в стаб, не пускаем. Все проходят обязательную проверку нашим ментатам. К тому же вы новички, с вас положено снимать ментатметку». Поболтайте чутка с нашим детектором лжи. и Если к вам никаких вопросов не будет, пойдете дальше. Слушай, Грек, а что с остальными новичками будет? Да ничего особого. Тоже через фильтр пропустят. Подтвердят иммунитет. Они же, насколько я понял, сегодня только в улей попали. Крест снимет с них мент-отметку. Администратор организует временное жилье. «Если кто-то из них захочет в стабе обосноваться, центр занятости даст им направление на трудоустройство». «У вас и центр занятости есть». «А как ты думал? Тут знаешь, сколько народу крутится. И всех ведь надо одеть, обуть, поселить, накормить, защитить, с паранами обеспечить. А ведь есть еще целая толпа рейдеров, как местных, так и залетных. Им тоже помогать нужно. Работы всегда хватает». Тем более вы вон бабёнок привезли, а женщины у нас всегда на особом положении. Кстати, на этот счет, Грек, можно личную просьбу? Ну, валяй. Там девочка есть одна, темненькая в серой спецовке, видишь? Он указал подбородком настоящую среди новичков Лину. Ну, вижу. А ты глаз на нее что ли, положил? Так тут я тебе не помощник, у нас таб свободный. Да не в этом дело. Ей вроде как от Муров сегодня досталось, считая девчонку-уголиком у этих уродов отбили. Проследить бы, чтобы ей там белье, одежду какую-то выделили. Ну и по женской части, мало ли. Ей, думаю, помощь не помешает, сам понимаешь. А я тебя потом со своей стороны поблагодарю. Так бы сразу и сказал, а то наводишь мне тень на плетень. Дине скажу, она все сделает. А тебе-то что за дело до нее?» Я ее вроде как из плена выдернул, неохота, чтобы она в неприятности снова угодила. «Не вопрос, дорогой, раз такое дело, похлопачу И из пораны своей убери, не надо меня обижать. У нас тут нормальный стаб, и люди тоже нормальные, с пониманием. Хочешь отблагодарить, заходи вечером к Дине в бар, угостишь меня и Бурана рюмкой вкусного чая. Ладно, вон как раз и крест подъехал, вам к нему». В боковой стене, огороженного со всех сторон тамбура отстойника, открылась небольшая дверь. В нее первым шагнул буран с шутом. Не прошло и пара минут, как дверь открылась вновь, и грек махнул дикарю приглашающим жестом. Он вошел через дверь и очутился в тесном помещении, похожем на внутренности все того же грузового контейнера из железа. С его стороны посередине стоял одинокий стул, явно предназначавшийся для вошедшего. С противоположного конца помещения примостился небольшой столик с настольной лампой. За столом сидел худощавый, бритый наголо человек и что-то записывал в тетради. За его спиной в тени молчаливо стояли два бойца с автоматами на изготовку. Ребята явно готовы к неожиданным проблемам. «Садись». Голос глубокий, проникновенный, слышны командирские нотки. Сразу становится ясно, кто тут хозяин положения. Дикарь сел и откинулся на спинку. «Имя? Дикарь? Кто крестил? Рейдер Холод? Зачем вы прибыли в наш стаб? Отдохнуть, помыться, отоспаться, пообщаться со знахарем, возможно, что-то купить или продать. И еще хочу поболтать с местными рейдерами, я ищу кое-какую информацию». «Ты или твои приятели замышляете что-то против стаба?» «Нет, до сегодняшнего утра я про него даже не знал». «Ты или твои приятели, хотите нанести вред кому-то из руководства этого стаба? Замышляете диверсию, провокацию или саботаж?» «Ничего такого». «Есть ли у тебя или у кого-то из вас связь с мурами, атомитами, сектантами?» «Нет, нет, еще раз нет. Разве что можно считать связью, что я сегодня порешил трех или четырех муров по пути сюда. Да вы и сами об этом можете догадаться по нашим машинам и этой форме». Атомитов и сектантов живьем видеть мне еще не доводилось. Я и мои спутники и новички в улья. Как давно ты попал в улей? А вот тут дикарь замешкался. Настал тот момент, когда сказать неправду или уйти от ответа не получится. Я не знаю. Очень интересно. Крест и впрямь впервые позволил себе проявить намек на заинтересованность. И как так вышло, что ты этого не знаешь? «Я не помню». «Не помнишь?» «Да, через сутки после того, как я попал в Улей, провал в памяти. Пришел в себя трое суток назад на заброшенном стабе с той стороны реки. И уже вот в таком виде. Он продемонстрировал свою культю и обвел себя ею». Ментат встал из-за стола и приблизился к нему в упор, положил руки на виски и впился взглядом ему в глаза. «Не дергайся, больно не будет, обещаю». Больно, может, и не было, но зато было противное чувство, словно ему бурят черепную коробку изнутри. «Ха, очень любопытно. Впрочем, это уже не моя вотчина. Это скорее монаха заинтересует». «Что-то не так?» «Нет, все в порядке. Претензий со стороны Стаба к тебе нет. Метку с тебя я снял, данные сейчас занесу». «Есть что-то, о чем я должен знать перед входом на территорию». Применение любого оружия на территории поселения без уважительных на то причин карается смертью, отрубанием руки и или штрафом, в зависимости от тяжести, последствий преступления и количества пострадавших. Если будет доказано, что оружие было применено в целях самообороны, наказание не применяется. Кроме того, запрещается несанкционированное проникновение на любую охраняемую территорию, Под запретом также любые наркотики и спек. Ты новичок, вряд ли в курсе, поэтому предупреждаю. Осторожнее с ширевом, у нас это не одобряется. Любые разборки, либо за воротами стаба, либо на арене. Если попадешь под вызов на дуэль, убедись, что среди свидетелей есть представитель власти стаба, который сможет подтвердить правдивость твоих слов. Простой совет, не создавай никому проблем, И сам тогда никаких проблем не заработаешь. На этом все. Для новичков Стаб бесплатно предоставляет общежитие на трое суток. Это вариант для самых свежих. Не похоже, что ты сюда порожняком явился, поэтому рекомендую остановиться у Дикса в Чайке или у Дины. Это местные владельцы гостиниц и по совместительству мест культурного и не очень отдыха. Не промахнешься. Если у тебя есть какая-то важная информация, которая может заинтересовать руководство или, к примеру, наводка на четкий хабар, Стаб может ее у тебя купить. Но об этом тебе нужно будет говорить с Палашом, а не со мной. Мы вроде как привезли одного из бугров чертей. Мне уже вкратце пояснили на этот счет. Будем работать. Этого ушлепка я прекрасно знаю. Лично с ним разговаривал, когда он только-только в улье очутился. Если соленый расколется и выдаст нам что-то интересное по чертям, Стаб тебя отблагодарит. Информация по Мурам или Атомитам нам всегда интересна. Буран сказал, что это ты спас жизнь свежаков. После того, как я опрошу каждого из прибывших и сниму метки, получишь поощрение за их спасение. Либо сегодня вечером, либо завтра подходи в здание администрации. Секретарь с тобой рассчитается. На этом все. Можешь идти. Один из охранников открыл дверь за спиной ментата и пропустил его наружу. Там стоял буран, что-то толкующий шуту. «Дуй к Дине, забей для нас номера, попроси, чтобы организовала баньку со всем сервисом. Потом можешь развлекаться. Если задержишься где, предупреди по рации. Все, вали, малой». Шут, как у него водится, молча кивнул в ответ и потопал в сторону центра поселения. «Ну что, герой дня без галстука, отбоярился от местного внутряка? Слишком быстро тебя крест отпустил, даже подозрительно. Любит он над душой постоять». «Ладно, пошли, до да палаша прогуляемся». Грек с ним уже связался, передал, что высокое начальство желает потолковать о птичках. Нам вон даже транспорт предоставили в знак почета и уважения. «А что насчет моих парней? Неохота их тут бросать, надо хотя бы сказаться, как и чего». «Не переживай. Отправят их вместе с остальными в общежитие. Там потом с ними и встретишься. Никуда не денутся. Залезай!» Рейдер указал рукой на забавный трехколесный мотоцикл с небольшим кузовом сзади, слегка походивший на рикшу, только без крыши. За рулем сидел один из молодых парней-охранников, которых он видел при въезде на стене. Водитель белозубо улыбнулся и топнул кикстартер этого смешного уродца. Движок затарахтел на холостых оборотах. Буран, не дожидаясь его, угнездился на низкой лавочке, поставив рюкзак у своих ног. Дикарю ничего не оставалось, кроме как последовать его примеру. Пока ехали по стабу, он разглядывал первое мирное поселение Улья на своем пути. Впечатления были странными. Большая часть жилых помещений была построена из вездесущих грузовых контейнеров. Их складывали и собирали как конструктор – небольшие жилые помещения из одного контейнера с парой окон, прорезанных в металле, из двух парных, соединенных в уплощенный параллелепипед, из четырех контейнеров в два этажа. У одного из ангаров он увидел целую башню – конструкцию из восьми попарно состыкованных бортами железных ящиков в четыре этажа, которые явно сообщались между собой внутри. Видимо, когда-то огромная территория порта была буквально напичкана этими контейнерами, а теперь их использовали повсеместно. Для постройки стен и фортификационных укреплений, жилья, офисных и складских помещений. Обшивали вагонкой и фанерой, красили, составляли между собой самыми причудливыми образами. Другой сегмент архитектуры – дома из сэндвич-панелей. Нарядных ярких домиков из этого материала было немного. Все они располагались ближе к центру стаба. Как видно, такого рода жилье стали строить здесь совсем недавно. Пока ехали, он ловил на себе странные взгляды рейдера. Чего? Да вот смотрю на тебя. Как оно чувствовать себя героем, спасителем? Да нет ничего такого. Мне-то хотя бы не ври, я тебя насквозь вижу. Думаешь, я забыл, что ты мне сказал там на Б-12 после той школы? Нет, не забыл. А вот ты, похоже, ничего для себя из этого не вынес. О чем ты? Думаешь, ты этих людей спас? Разве нет? С одной стороны, да, верно. А с другой стороны, ты им просто оказал медвежью услугу. С чего бы это? Ну, смотри сам. По неофициальной статистике, 9 из десяти свежих иммунных погибают в первую неделю в Улье. Как ты думаешь, почему? Потому что тут всегда и всюду полная задница происходит. Поэтому тоже, но я не об этом спрашивал. Первыми всегда погибают слабые, безвольные. Вторыми – глупые, неспособные мыслить нестандартно, кто живет стереотипами. Похоже, что я чутко ошибся насчет тебя, и ты как раз из второй категории. Выживают лишь те, кто сможет быстро осмыслить и принять новые правила игры. Это естественный отбор в действии, друг мой. Эволюция, которую на Земле мы для себя сами отключили. Но в Улье человек больше не вершина эволюции. Он питательный субстрат для зараженных. И чтобы человек выжил здесь, нужно, чтобы он это прочувствовал на собственной шкуре, цепляясь за жизнь зубами, ногтями, вырывая свой единственный шанс. «Я такой, и малой у меня такой. И ты можешь стать, если будешь чаще головой работать. Задатки у тебя есть». «А эти люди...» – он мотнул головой назад в сторону блокпоста. Они просто биомасса, корм. Да, ты их спас, с одной стороны это хорошо. Они смогут принести какую-то пользу стабу. К тому же мы их вытащили попутно, а не целенаправленно. Но запомни одну вещь. Как только что-то случится, а в Улье рано или поздно всегда что-то случается, все они обречены. Мало того, они потянут за собой других, потому что у балласта такая задача – тянуть на дно. Сказанное Бураном стало для дикаря откровением, как ушат ледяной воды на голову. Под таким углом он еще не смотрел на то, что происходит в Улье. «Но как же главная заповедь, мол, помогай новичкам?» «Ты внимательно слушал? Новичкам не значит всем подряд. Новичок — это тот, кто смог сделать первые шаги в Улье самостоятельно, доказал свое право на вторую жизнь, понял?» А такие, как та тетка, они обречены изначально, не способны критически мыслить в стрессовых ситуациях, цепляются за груз своего жизненного опыта, опыта из прошлой жизни, который тут не работает или работает из рук вон плохо. Я не говорю, что ты должен игнорировать всех вокруг, когда ходишь по стандартам. Просто не забывай головой пользоваться почаще, она у тебя для этих целей и приделана. Большинству из тех, кто оказывается тут, помочь невозможно, поскольку они сами не хотят себе помочь. Улей – это огромное сито, и он нас просеивает раз за разом, снова и снова, отбирая самых самых. Как ты думаешь, почему он это делает? Не знаешь? Верно, и мало кто знает, но он это делает. И кто ты такой, чтобы ему в этом мешать? Дикарь крепко задумался. А ведь и верно. Тот же холод не сразу спас его шкуру, а только убедившись, что тот до самого конца цепляется за любую возможность выжить. Но переиначить себя в один миг все равно было слишком сложно. Непосильная задача. Я тебя понимаю, сам через это прошел. Лезешь грудью на амбразуру, спасаешь всех подряд, жизнью рискуешь ради тех, кто сдается и поднимает лапки кверху при первой же возможности. «Все это мораль и сострадание из прошлой жизни. Нам ее вдалбливали на протяжении поколений. Как же? Подставь другую щеку, терпи, сдерживай животные позывы, бла-бла-бла. Только в улье это дерьмо больше не работает. И пара лишних дырок в собственной шкуре этот бред из головы вытряхивает на раз. С волками жить, по волчьи выть. Слышал такое?» «Хочешь сказать, что мы должны были их бросить на растерзание муром?» «Не переиначивай мои слова. Ситуации бывают разными. Я сам муров ненавижу. В их фермах нет ничего хорошего. Да и сами они вместе со своими внешниками – те еще мрази. Но раз Улии допускает их присутствие, значит, зачем-то они ему нужны, верно?» «Ты о нем прямо как о живом говоришь. А ты еще этого не понял?» Дальнейший путь прошел в молчании. Дикарь переваривал отповедь Бурана, Рейдер тоже думал о своем. Слова Бурана сделали удивительную вещь. Вместо того, чтобы чувствовать себя хорошо, потому что спас незнакомых ему людей, вроде как сделал доброе дело, Дикарь почувствовал себя редкостным идиотом. Из-за того, что подставился сам, а заодно подставил под удар тех, кто был с ним рядом, И только сказочная удача смогла скомпенсировать его глупость. Как не тяжело с этим соглашаться, но похоже, что рейдер прав хотя бы отчасти. А дикарь – просто восторженный дурак, примеряющий на себя доспехи Дон Кихота. Вспомнились слова холода насчет яркой, но короткой жизни. Выходит, дикарь и впрямь вознамерился прожить свою жизнь в Улье именно так. От тяжелых мыслей его отвлекло кое-что интересное. Из-за коробки склада медленно выплыла туша корабля поистине гигантских размеров. Огромный ржавый контейнеровоз стоял пришвартованный у причала. Вся его палуба была заставлена разноцветными контейнерами столь плотно и высоко, что дикарь сперва не мог даже примерно прикинуть, сколько там рядов, не говоря уже об их общем количестве. Он напоминал какой-то гигантский кубик Рубика, забытый тут неизвестно кем. Мотоколяска притормозила у подножия башенного крана. Буран поблагодарил водителя, после чего направился к очередному контейнеру, расположенному прямо у шасси погрузочного крана, по которому вверх вздымалась ручная лестница. Дикарь догнал его уже на входе. Внутри контейнера царила душная атмосфера. За столом сидел мужчина неопределенных лет с круглыми очками на носу и заполнял ровным почерком журнал. На столе перед ним угнездилась очередная настольная лампа, ронявшая на столешницу теплый, уютный свет и допотопный стационарный телефон с дисковым циферблатом. За его спиной потрескивала горящими дровами печь «Буржуйка». Довольно странно, учитывая, что на улице, если и не царила невыносимая жара, то было довольно тепло. «Мы к Палашу. Проходите, Грек звонил насчет вас. Доцент, не против, если мы у тебя рюкзаки скинем? Неохота с ними на самую верхотуру лезть?» «Забрать только потом не забудь, а то знаю я вас, лоботрясов. Вон в угол к вешалке кидайте». Буран сбросил свой рюкзак и вопросительно уставился на своего спутника. «Не тяни, скидывай ношу. Чего ты вылупился? Замаешься с ней ползти наверх?» «А мы наверх полезем?» Буран вместо ответа просто закатил глаза. Дикарю ничего не оставалось, как последовать совету рейдера и выйти следом за ним наружу. «Слушай, а чего этот мужик с печкой там сидит? На улице же вроде тепло». «У доцента есть проблемный дар. Он вроде живого холодильника, постоянно все вокруг себя охлаждает. Если бы не печка, он бы этот контейнер за час в рефрижератор превратил. Завязывай трепаться, полезли наверх». Они стали подниматься на башенный кран. Дикарь не боялся высоты, но карабкаться по таким лестницам ему не приходилось уже очень давно. Только сейчас он оценил предусмотрительность спутника, Продираться через узкие коридоры защитных дуг с рюкзаком на спине было бы то еще морокой. На высоте 20 метров они взошли на площадку поворотного механизма крана и переместились на стрелу. Кран был повернут таким образом, что опущенная стрела как раз касалась своим концом площадки корабельной надстройки гигантского корабля. По ней, как по мосту, можно было перейти на контейнеровоз над водой. Наверху дул довольно приличный ветер, и ему приходилось держаться за поручни. Ржавая железная конструкция поскрипывала и покачивалась на ветру. Зато отсюда открывался отличный вид на широкий водный простор и излучину реки, где расположился стаб. Корабль, как оказалось, не был пришвартован к пирсу. Он стоял на некотором удалении от него на якорях. Попасть на его борт можно было либо тем путем, которым шли сейчас они, либо на другом судне или лодке. Но из-за высоких бортов подняться на него с воды будет сложной задачей. Особенно если те, кто находится на контейнеровозе, будут против этого. Получилась эдакая идеально защищенная плавучая крепость, оборонять которую может несколько человек с автоматами. Даже серьезные твари вряд ли смогут легко сюда проникнуть, особенно учитывая тот факт, что на крыше надстройки он разглядел несколько пулеметных гнезд и расчет зенитной пушки. Тот, кто это придумал, обладал хорошей фантазией и смекалкой. А еще теперь стало понятно, откуда у стаба такое название. На облупленном борту судна еще вполне можно было разобрать поблекшую надпись Ветервейн. И внизу – Панама, порт приписки. Похоже, когда-то этот гигант зашел в один из отечественных речных портов, где угодил под загрузку вулей. Интересно, как давно этот стаб стал стабом? Судя по внешнему виду корабля, он стоит тут лет 10 или чуть больше. «Слушай, Буран, а это точно стаб? Ты о чем?» Все стабы, которые я видел раньше, выглядели настолько древними, словно их забросили еще во времена царизма. Тут же все относительно свежее. Конечно, потрепанное временем, но не слишком. А, ты об этом. Не волнуйся, здесь был человек, который умеет определять период перезагрузки кластера с точностью до месяца. Ты прав, это не совсем стаб, скорее затяжной кластер. Но следующая перезагрузка у него случится через 40 с чем-то лет, так что можешь считать его стабильным. Вряд ли ты или я столько протянем в улье. Да и это поселение, скорее всего, тоже. Когда они, наконец, перешли на другую сторону, дикарь испытал облегчение. Впервые он почувствовал головокружение от высоты. Они очутились на капитанском мостике. Это место выглядело обжитым. Было подключено электричество, обустроен кое-какой быт. Их встретил низкорослый бородатый мужчина с наметившейся небольшой залысиной на лбу. Ничем особо не примечательный, если не брать в расчет живые внимательные глаза на подвижном лице. Эти глаза полностью его преображали. Они ни секунды не были неподвижными, постоянно что-то осматривали, ощупывали, пытались заглянуть внутрь понять истинную суть вещей. Похоже, ему встретился тот самый обладатель недюжинной фантазии и смекалки. Человек сел за монументальный письменный стол, стоящий у стены, и жестом предложил им присоединиться к нему. «Ну, здравствуй, Буран. Давненько не виделись. Где пропадал, рассказывай». «Здорово, Палаш. Но ну, ты ж меня знаешь. Я еще то, перекати поле. Не могу долго сидеть на одном месте». Мотался в трех стенок по кое-каким своим делам, потом сестры подался. Я и сейчас не планировал во флюгер заходить, только вот шуту, бегу, ногу порвал. А потом еще новичков встретил, решил проводить их в ближайший нормальный стаб. Глава стаба тонко улыбнулся, приняв похвалу. «Ну, спасибо на добром слове». «Заодно малого своего чутка подлатаю и покажу монаху. Я ему красненькую скормил месяц назад». А у мелкого умения зависло ни вперед, ни назад, в трех стенки знахаря не застал. Арарат на профилактику трясучки ушел. В сестрах птица мне тоже ничего толкового не сказала. Молодая она еще пока зеленая, опыта мало. А монах голова. Может, он чего полезного присоветует. Одним словом, звезды сошлись. Дело правильное, а что у тебя там за история с чертями случилась? Да мы в Б-12 встряли под перезагрузку с рассинхроном. Погоди, запишу, пока помню. Сегодня, говоришь?» Палаш встал и подошел к большому стенду, на котором был прикол от ватман, разрисованный схематической картой с умопомрачительным количеством всевозможных пометок. Палаш поводил пальцем по многоугольникам, составлявшим мозаику схемы, нашел нужный номер и сделал поправку карандашом. Потом он вернулся в свое кресло и жестом предложил продолжить. «Ну вот, я хотел, значит, проскочить городской кластер, пока там тихо, а вместо этого встряли по самое «не балуйся». Черти обложили со всех сторон со своим сбором новичков, дроны вокруг повесили, не просочиться никак. Вот дикари предложил у них транспорт одолжить, добром они, конечно, отдавать не захотели, так что пришлось уговорить». «И что, много уговорил?» «Да где-то с десяток сразу, они свежаков как раз паковали, ну парни их и сработали». «А я так, помог чутка сбоку. Заодно Соленого к тебе на постой привезли в качестве презента». Палаш уже более заинтересованно посмотрел на дикаря. «Что, прямо десяток уболтали и без шума ушли? Насколько я знаю, черти Б-12 плотно под контролем держат. Особенно сразу после перезагрузки. Там так просто не проскочишь». «Совсем без шума не получилось. Подстрелили им еще одну буханку с пулеметом и бардак». Да с местными полицаями чутка закуситься пришлось. Потом еще от дрона пару подарков прилетело. Но в целом нормально, всего одну свежую наглухо пулей зацепило. Да второму ногу продырявило. Сами по мелочам отделались. Уже на выезде барсук по рации интересовался, кто это такой борзый по его территории катается. Пришлось ему пару ласковых сказать в ответ. «Погоди, барсук же с тобой раньше...» «Со мной, со мной. Но когда то было-то? Было да сплыло». «Извини, Буран, не хотел прошлое ворошить. Я ж говорю, забудь. Было и прошло». «Насчет соленого. Крест мне уже звонил. Если он из него что-то полезное выбьет, стаб в долгу не останется, ты же знаешь». «По этому поводу, Палаш, вот к дикарю обращайся. Его добыча. И компенсация за новичков тоже его». «Я, признаюсь, смолодушничал, хотел свежаков чертям оставить, а он настоял. Ну и со своими бойцами всю основную работу сделал. Даром, что зеленая еще совсем, Муров четко сработали. Мне им только чуток помочь пришлось». «Прибедняешься, Буран?» Дикарь не горел желанием приписывать себе все заслуги за сегодняшний бой. «Если бы ты пулеметчика не снял, мы там все кровью умылись». Считая, что я так реабилитировался перед свежаками. Ты лучше расскажи, что интересного за речкой видел». У дикаря возник небольшой когнитивный диссонанс. Насколько разительно то, что сейчас вещал Буран, отличалось от сказанного им пару минут назад, пока они ехали по территории стаба. Но, как видно, своими сокровенными мыслями он решил поделиться исключительно с ним. На полоша это не распространялось. «А что я там видел?» «Тебе лучше знать», – Буран хитро ухмыльнулся, а дикарь понял, что тот давным-давно просчитал его как школьника. Он подумал и решил, что, пожалуй, настал удачный момент для раскрытия некоторых его козырей. «Мне тут Крест шепнул, что если я Стабу дам наводку на четкий хабар, Стаб меня с этого может приятно подогреть. Я все правильно понял?» Палаш сразу сбросил маску расслабленности. Теперь перед ним сидел крайне заинтересованный и внимательно слушающий человек. «Смотря что за наводка, надеюсь, ты сам понимаешь, что за красивые глаза никто платить не станет. Все зависит от твоей информации. Если она действительно стоящая, в накладе не останешься, не волнуйся». Дигер подумал немного и решил, что вряд ли есть смысл делать большой секрет из появления Бисмарка и Луня Вулья. Тем более, если они могут поиметь с этого определенную выгоду. Он расстегнул кобуру Маузера и потянул пистолет наружу. Но не успел сделать это и наполовину, как услышал четкий металлический щелчок и увидел, что в нос ему смотрит дуло пистолета, зажатого в руке палаша. И рука эта ни капли не дрожала. Он даже не успел заметить, когда именно в ней материализовался пистолет. «Не дури, парень, шутки плохо кончатся». Палаш смотрел на него холодным взглядом прищуренных глаз. Он чертыхнулся про себя на собственную глупость, но жалеть об этом было поздно, необходимо разруливать ситуацию. И не думал, он осторожно двумя пальцами вытянул за рукоятку свой Маузер и положил его на стол перед главой Флюгера. Тот немного расслабился и также незаметно убрал пистолет. «Что это?» «Это Маузер С-96». 1932 года выпуска. И зачем ты мне его показываешь? Я этот пистолет снял с еще теплого НКВДшника. Тот уже начал обращаться и хотел меня из него пристрелить. Пришлось помешать. Хочешь сказать? Хочу сказать, что стал свидетелем, как в Улей загрузился кластер, на котором рота немцев устроила войнушку с ротой советских солдат. Натуральную такую войнушку с танками, пулеметами, минометами – и прочими средствами усиления. И считаю, что вы с этого места можете нехило подогреться оружием, патронами и техникой». Палаш взял в руки лучшего друга комиссара и покрутил его со всех сторон, прицикивая языком, после чего вернул его Декарю обратно. «Ай да дикарь, ай да сукин сын. Я-то думал, вы и впрямь склады какие-то с консервационным оружием нашли, а тут все намного интереснее оказывается». «Что-то, я думаю, что с этими двоими не так? Ты что, реального немца и нашего из прошлого с собой попер?» Буран хохотал как безумный. Дикарь вообще не предполагал, что тот способен на такой безудержный смех. «Да погоди ты ржать. Дикарь, можешь описать, что конкретно там было?» «Ну, если чисто визуально оценивать, сотни полторы или две винтовок наших, Мосинок и немецких карабинов...» «Сколько-то МП-40 и наших ППШ, но этого добра меньше, они, я так понял, из 41 -го года, тогда у Красной Армии с автоматическим оружием было не очень». «Несколько СВТ точно видел, одну даже с собой прихватили. Два ПТРД, но одно я забрал, оно сейчас в машине лежит». «Ты что, на себе припер ПТРД? Ну да, бросать что ли его? Хм... Ладно, дальше давай». Один Максим и два или три дегтяря, несколько пушек, сорокопяток, но немцы их минами закидали, так что не берусь судить в каком они состоянии. Снаряды к ним точно должны были остаться, мужики стреляли до последнего. Ну, пистолеты, гранаты там, патроны, тут не могу сказать точно, насколько я понял, наши успели крепко повоевать перед ульем. Но думаю, какой-то запас у них был. Винтовочные, трехлинейные патроны вполне идут для РПК. Так что вам должно быть выгодно. Теперь по немцам. У тех видел минимум два МГ-34. Один ручной, один в Гномаге. Ну и бортовые пулеметы на танках. Но там смотреть надо. Ганамаг – это гусенично-колесный бронетранспортер? Говоришь, там и танки есть. Он самый, на гусянках. У немцев сначала было 6 танков, но четыре выведены из строя. Два из них сгорели, у одного боеукладка рванула. «Два должны быть на ходу. Быть может, их больше. Это только те, которые я видел лично». «Пара минометов. Лунь говорил, что это 55-миллиметровки. Я не в курсе, не уверен наверняка». «У расчетов с минами проблем точно не было. Швыряли огурцы очень бодро». «Это все, что могу по немцам сказать. Я у них в окопах не был». Ха, звучит очень заманчиво». Даже если поделить все, что ты тут рассказал на надвое, все равно приличный куш выходит. Вы сильно губы не раскатываете, я еще главное не упомянул. Мы когда оттуда сваливали, заявилась серьезная стая. Элитник, прикусаче и трех топтунах, с десяток жрачей, ну и по мелочи кое-чего. Солдаты кого-то из них могли пострелять, но вряд ли всех сразу. Сами знаете, что с людьми перезагрузка делает, они уже обращаться начали, причем очень резко. Там и одной элиты хватило бы, чтобы с ним разобраться. «Вот это, конечно, не слишком радостная новость. Эта стая нам может всю малину обгадить. Есть у них дурная привычка оружие и технику курочить». Палаш задумался на секунду. «А где именно этот кластер находится, можешь описать?» «Я могу дать примерные ориентиры. Там была железная дорога, узкоколейка, с металлической будкой-ночлежкой». От нее я шел строго на юг через лес около пяти часов. Примерно километров 15-20 или около того. Вышел на вырубку, где вся эта катавасия отворилась. Потом снова двинул на юг. Ориентировался на огромную металлическую башню. Не то радиовышку, не то мачту сотовой связи. Ее почти все время от места боя было видно. Потом справа остался городской кластер, но мы к нему не подходили. Вышли к реке, где стоял одинокий домик с метеопостом. По реке вниз по течению спустились где-то пару часов, где нашли тот теплоход «Гоголь». Но это уже Буран в курсе, он там был. Палаш записывал все, что говорил дикарь, к себе в блокнот. После этого подошел к карте-схеме и, наморщив лоб, стал выискивать по ней точки привязки к местности. Тут голос подал задумавшийся был рейдер. «Я, похоже, знаю тот кластер, о котором он говорит». Палаш резко обернулся назад и заинтересованно присмотрелся к нему. «Выкладывай». Буран устало потер виски. «Есть выпить что-нибудь?» Начальник Стаба вернулся к себе за стол, открыл ящик и выудил наружу графин с прозрачной жидкостью и тремя стаканами. Плеснул в них на два пальца алкоголя и передал каждому в руки. «Чача, виноградная водка, натурпродукт». «Угощайтесь, только не спрашивайте, откуда такое чудо взялось. Все равно не скажу». Рейдер хорошенько отхлебнул из стакана. Дело было года полтора назад, еще до стронгов команды Ржавого и появления Шута. Меня тогда лотерейщик крепко порвал на одном кластере. Я его тоже отоварил как следует, но тут стая бегунов на выстрел избежалась. Пришлось налегке уходить. Я двое суток по лесу шел, ослабел совсем. Живчик кончился, еда тоже. Сейчас вспоминая все как в тумане. А там, как назло, что не кластер, то один сплошной лес и больше ни хрена нет. Даже самой вшивой деревеньки не встретил. В результате вышел к той самой вышке, про которую дикарь толкует. Ну, я о чем? Я в том лесу видел кластер один, очень любопытный. Даже остановился рядом с ним на отдых. Час почти сидел, наблюдал. Думал, разживусь там чем-нибудь съедобным. Этот кластер мерцающий, под постоянной перезагрузкой. Он каждые 10 минут моргал, туман не успевал рассасываться. Я поначалу не понял, думал, просто перезагрузка длинная. А потом смекнул, только молнии на нет сходят, туман чуточку редеет и оп, снова здорово. В итоге плюнул и ушел оттуда, жрать уж очень хотелось, не выдержал больше там сидеть. «Думается мне, что это как раз наш кластер и есть». Он и тогда чудил, а тут вообще из прошлого кусок выдернул. Я с таким раньше никогда не сталкивался. Да и мерцающий кластер – большая редкость. Я только этот за все время в улье и видел». Бурон поднялся и подошел к карте. Некоторое время водил по ней пальцем, разбираясь в надписях и пометках. «Вот он, похоже, s 24 «Уверен?» Процентов на 80, но даже если это не он, то один из соседних. Ориентир четкий, промазать сложно. Проводником пойдешь? Думаю, можно обсудить, но точно смогу сказать только после того, как шутак монаху отведу. Добро. Палаш задумался и на некоторое время задумался о чем-то своем. После этого он поднял трубку телефона, набрал трехзначный номер. Как там, закончил? Сколько в итоге? «Угу, принял. Спасибо за работу». Он положил трубку, одним махом допил чачу и наклонился под столешницей. Внушительно щелкнул механический замок. Палаш завозился, зашуршал пакетами. Потом выложил перед дикарем сетчатый мешочек, битком набитый паранами, и рядом положил еще одну единственную виноградину. «Это вам поощрение от стаба за новичков. 51 спаран». По пять штук за мужчину, по семь за женщину. Девять человек, три дамы, шесть мужиков. Все ровно, как в аптеке, можешь пересчитать. Дикарь развязал мешочек, но не для пересчета. Вряд ли человек такого масштаба стал бы пытаться обмануть его на несколько жалких спаранов. Нет, он отсчитал двадцать спаранов и положил их на стол перед Бураном. Тот отрицательно помотал головой. «Я же сказал, за новичков вся мзда твоя, я не возьму». «Поделись лучше со своими стрелками, им-то точно лишним не будет». Дикарь понял, что уговорить рейдера не выйдет. По непонятным причинам тот уперся и стоял на своем. Он не стал больше спорить и сгреб с параны в один из карманов. «Палаш, а что со свежими будет? Зачем вы вообще за них поощрение даете?» «Ты, дикарь, насчет свежаков сильно не трусись. Они еще подъемные от получат, если решат тут задержаться». Так что у них все будет в шоколаде. У нас нехватка кадров. атомитые и черти нам крепко кислород перекрывают. Вот и стараемся хоть как-то людской приток увеличить. А почему за женщин награда выше? Потому что их выживает меньше? Разумеется, нынешние дамы крайне редко способны позаботиться о себе сами в условиях улья. Вот и жрут их еще на ранних стадиях. Выживают только если к группе приткнутся. Вот как у вас вышло, или рейдер какой пожалеет. Но рейдеры предпочитают с бабами не связываться. У них после перезагрузки с адекватностью полный швах, истерики и все такое, сам понимаешь. А если у нее еще и дети окажутся, там вообще туши свет. Материнский инстинкт штука такая, с ним не поспоришь. Они ради своих деток, оставшихся на свежем кластере, готовы прыгнуть и черту впасть. Настоящий магнит для всяческих проблем. Да и для рейдеров этот момент сильно по нервам бьет, не всякий такое спокойно переносит. Детей же не потащишь в стаб, это настоящая мина замедленного действия. Ребенок пока маленький, не заражается, а вот потом шансы такие же, как и у всех. Не слишком большие, как ты понимаешь. И что, бросить его на кластере, а мамку увести в стаб? Тут легче легкого самому с резьбы слететь. Оттого и серьезный гендерный перекос среди иммунных, хотя есть тут у нас одна команда, промышляет чисто иммунными женщинами. Накачивает их седативными и везет как полежки до самого стаба, чтобы без шума и пыли. Они уже в стабе в себя приходят, когда поезд, что называется, уже ушел. Но тоже накладки случаются. В улье на одиночной машине ездить можно, только недалеко и недолго. Да и в колонне можно порой встрять, что называется, по самые помидоры. Ладно, давай уже с нашими вопросами закончим. Палаш выложил на стол круглый пластиковый тубус, в какие обычно помещают растворимый витамин С или тому подобные околофармацевтические средства. Тут 10 горошин. Я сам немного ментат, вижу, что ты не врешь, Так что начнём с этого. Если твоя информация подтвердится, и мои люди найдут на этом кластере хоть что-то, я утрою эту сумму. Плюс по возвращении группы получишь 3% от приблизительной рыночной стоимости всего добытого. Устроит такой расклад?» Дикарь удивился деловой хватке палаша. С одной стороны, он не дал ему слишком много. С другой, если его люди добудут оружие и технику, дикарь может с этого неплохо подогреться. «Вполне, это даже больше, чем я рассчитывал». «Ты просто пока еще зеленый, не понимаешь настоящей стоимости оружия, особенно техники, вулья. Даже такой старой и морально устаревший. Но ты прав, я прикинул палец к носу, твою информацию нужно перепроверять, а это вложение, оторванный отдел люди и потраченное время, плюс серьезное расстояние. К тому же кластер этот находится за речкой, а это дополнительные трудности логистики». Может, он снова перешел в режим мерцания, и я людей в холостую отправлю к черту на рога. Даже начни ты торговаться, на большее меня раскрутить у тебя бы не вышло. Теперь по технике, которую вы угнали у чертей, решили, что с ней будете делать?» Дикарь переглянулся с рейдером. «Мне она вроде как не нужна. Ты что скажешь, Буран?» «Можно и стабу на отку поддать. Машинки приметные, нарываться на лишние проблемы с мурами неохота». Тогда я дам команду техникам и надфилю, чтобы они прикинули общую стоимость этого барахла. И позже с вами рассчитаемся. Слушай, Палаш, а вас не пугает, что муры у вас прямо под боком свои дела проворачивают? Ничего хорошего в этом нет, это само собой. Но они уже не один раз об наш штаб свои зубы обломали. Поэтому пока что особо не суются в нашу сторону. Да и своих проблем у них хватает и без нас. К тому же они флюгер вроде как от атамитов прикрывают. Не специально, конечно, но когда те в нашу сторону лезут, первым делом на чертей натыкаются. К тому же муров постоянно прессуют группировки стронгов. Тут у них и хлебный кусок, и внешники, и муры, все в одном месте. Но ты прав, мы тут живем как на пороховой бочке. Муры много силы набрали за последнее время. Рано или поздно они и за нас примутся. Уж больно у флюгера удобное местоположение. Рейдерам, опять же, все сложнее в округе промышлять, а для стаба это не слишком полезно. Но мы в этом направлении тоже работаем, на месте не сидим. Тогда еще такой вопрос. Не подскажете, как мне добраться до Озерска? До него километров 150 на запад. Между нашими стабами регулярно курсируют караваны. «Но я информацией владею только в общих чертах. Тебе лучше с рейдерами переговорить. Кто на подхвате у Барык. Часто в ту сторону мотается. Они тебе точно выдадут все расклады. Наведайся на досуге в бар, к Дине или в Чайку к Диксу. Там такой публики хватает». «Понял, спасибо». «Ладно, уважаемая, думаю, на этом можно закругляться. Дикарь, приятно было познакомиться и иметь с тобой дело». «Как только что-то станет ясно по твоему вопросу, я дам знать. Ты же не собираешься сразу от нас уходить?» «Ну, несколько дней могу позволить себе подождать, но и сидеть тут бесконечно мне не улыбается». «Тогда считай 3-4 дня. Я прямо сейчас дам команду собирать группу на выезд». «Буран, жду твоего ответа после похода к знахарю. Тогда и по сумме найма обговорим». Руководитель флюгера пожал на прощание руки и вежливо попрощался с ними.